Ничего себе строительная площадка! Это не площадка, а огромное площадище! Кругом песок, над ним пыль столбом. Рядом целый город из низеньких домиков. В них живут строители. Строительство пирамиды длится годами. Люди работают по 8 часов без перерыва. После этого им необходим... Хороший отдых Но стройка не останавливается На их место приходят уже отдохнувшие строители Следующая смена Поэтому на стройке все время полно народа Но работают здесь только мужчины Наконец-то мы повстречали жителей древнего Египта Это высокие люди с карими глазами и черными волосами Правда, у многих головы обриты Кожа у всех загорелая, почти коричневая Древнеегипетские строители ходят босиком и одеты одинаково В короткие и узкие белые юбки В Древнем Египте такой наряд носили не только строители В стране, где не бывает холодов, а дожди идут очень редко Простой кусок белой ткани, обернутый вокруг бедер Самая подходящая одежда Да и работать в ней удобно Работы тут хватает Все заняты делом Кто-то несет кувшин с водой Кто-то тащит камни А вон там Что же там делается? Люди ухватились за веревки И тянут за собой Лоские длинные деревяшки С загнутыми передними концами На них уложен огромный Прямоугольный камень Дядя Кузя, я понял, на что это похоже Ребята зимой точно так же возят за собой самки Только у нас самки едут по снегу, а здесь их волокут по песку Для перевозки громадного каменного блока деревянные полозья – отличное решение Только приходится все время лить перед ними воду Чтобы дерево, которое с огромной силой трется о песок, не загорелось Дядя Кузя, а почему эти полозья тащат люди, а не лошади, например? Чивостик, во времена строительства пирамид никаких лошадей здесь просто не было. Они появились в Древнем Египте гораздо позже. Для перевозки небольших грузов люди использовали осликов. Но чаще все перевозили по воде. Нил был самой главной и удобной дорогой По этой удивительной дороге Не скачут кони и не ходят ноги А только деревянные суда Катают всех по ней туда-сюда Недаром египтяне любят Нил Он главную дорогу заменил Верно! Блоки из далеких каменоломен Тоже перевозили по Нилу. Их доставляли как можно ближе к месту строительства, чтобы путь, который они проделывают по суше, был покороче. Но блоки надо еще как-то поднять на стену пирамиды. Древние египтяне и с этой задачей справлялись. Сейчас мы подойдем к строящейся пирамиде поближе. Там как раз Затаскивают наверх очередной блок Как же все здорово придумано! Сбоку к пирамиде пристроена длинная горка По ней люди тащат наверх полозья с каменным блоком Горка не крутая, пологая Поэтому передвигать блок по ней Легче, чем просто поднимать его наверх Молодец, чевостик! Все понимаешь Такие горки, насыпи Строят из камней и глины Когда они сослужат свою службу Их разберут Конечно, придется потрудиться Зато никакие подъемные краны не нужны И можно строить пирамиды хоть до неба Только непонятно, зачем? У жителей Древнего Египта была своя цель Они возводили пирамиды, чтобы прославить веках имена фараонов Еще одно древнеегипетское слово Дядя Кузя, а кто такие эти фараоны?